Глава 20лана ты приносила вчера письма? Следующим утром я подорвалась в серую утреннюю ранней в силах больше лежать и встретила вопросом служанку, которая тихо отворила дверь в комнату. — Ох! Девушка подпрыгнула от испуга и, закатив глаза, прижала ладонь к груди. — Вы не спите, миледи! — Прости. Совестливо отозвалась я и тут же улыбнулась. — Уснешь тут когда накануне наконец-то с магией начало получаться. Да я полночи просто ворочалась, мечтая о том, чего смогу добиться с помощью чар. А остаток спала беспокойным сном, в котором мне снились полеты, магические трюки и пламя, которое подчинялось с такой легкостью, что позавидовать можно. — Нет, — Лана отдышалась, — писем вчера не было, ваша светлость. Вы ожидаете от кого-то послания? — В том-то и дело, что нет. — ответила я, стягивая с тумбы гребень и распутывая с его помощью сбившиеся за ночь волосы. Но в комнате было неподписанное письмо. Сможешь узнать, кто его принес и от кого оно? — Конечно, миледи, — с готовностью отозвалась она. — Вам что-то еще нужно? — Не-да, — я резко повернулась к Ване. — Узнай, где сейчас находится герцог, и скажи, что я желаю говорить с ним. — Конечно. Она поклонилась и поспешила оставить меня одну. А я? Я дождалась, когда за ней захлопнется дверь и нетерпеливо щелкнула пальцами, произнося заклинание. Наполовину растаявшая свечка на столе загорелась, а я рассмеялась и закружилась по комнате, строя планы на день. Подскочила к шкафу, выбрала наряд и, не дожидаясь, Лану начала собираться. «Ваша светлость, я все узнала!» Она вернулась к моменту, когда я уже уложила волосы в некое кривое подобие французской косы. «Ой, как красиво!» «Что там?» Я встала с пуфа, пытаясь отыскать те туфли, которые не просто подходили под наряд, но еще и щадяще относились к моим ногам. «Писем вам не приходило, в покое никто вчера не заходил», — отчиталась Лана, а я замерла и поджала губы. «Потому что кто-то в покое все же заходил». Что, если это тот самый убийца? Но зачем ему подбрасывать мне записку с подсказкой? Что-то не сходится. — А его светлое сейчас находится в зале советов, — продолжила докладывать девушка. — Говорят, королевская делегация уезжает к обеду. — Так скоро? — удивилась я, нахмурившись. — Мне казалось, что проверка, а это была именно она, должна затянуться хотя бы на недельку, а тут «Приехали, поговорили и уехали. Что мешало все письмами обсудить, учитывая, что они их тут, видимо, магией переправляют, раз все так быстро доходит?» «Точно. Я уставилась на трильяж, где вчера лежало неподписанное послание. Если его перенесли сюда напрямую чарами, то никто и не мог о нем знать». А тот, кто убил Адель и каким-то образом посодействовал моему появлению здесь, по словам герцога и его советника, обладал какой-то редкой портальной магией, значит... — Черт, ну что за непруха! — Найди лорда Мануа, — обратилась я к Лане. — Узнай, когда он сможет дать мне следующий урок по самообороне. — Почему? — нахмурившись, не поняла моя новая камеристка. — Мечи, оружие! Перечислила я, пытаясь взять себя в руки после ошеломительной догадки. Поняла. Она кивнула и застыла на месте, открыв рот, но так и не решившись спросить. Только под моим взглядом сдалась и испуганно прошептала. «Ваша светлость, вам грозит новая опасность? То тайное послание, оно могло быть от того, кто пытался вас убить?» Я вздохнула и честно ответила догадливой девушке. «Не знаю, Лана». Горничная поджала губы, кивнула и поспешила вернуться к своим обязанностям. Отправилась на поиски советника-герцога. Хотя, если он вместе с Роналдом в зале советов, то ответ на свой вопрос я получу еще, ой, как не скоро. Решив не затягивать с делами, я сама вышла из комнаты и направилась в сторону зала совета. Неизвестно, где Тамаш но и с мужем Адель еще стоит поговорить. Стоило мне оказаться в коридоре, как где-то в памяти всплыло лицо Пифаль и ее сварливый голос. Уверена, сейчас она бы сказала, что герцогиня и принцессе не пристала разгуливать по замку без сопровождения служанки. Вот только за мной по пятам тягались доверенные воины герцога. Они пусть и не служанка, зато я точно не одна. Я грустно усмехнулась и ускорила шаг. Роналд Этьен действительно заседал в закрытой для женщин зале вместе с послами королевской делегации. Я подоспела как раз к моменту, когда двустворчатые двери распахнулись. Герцог вышел первым, рядом с ним шагал один из приезжих. Они о чем-то тихо переговаривались. Я решила пока не встревать. Но Роналд заметил меня и без того, кивнул своему собеседнику, и, отделившись от всех, подошел. Мои соглядатые отступили на несколько шагов, как по команде. — Леди ен последовал холодный приветственный кивок. — Что вы тут делаете? — Хотела узнать, на каких условиях вы согласитесь освободить от службы под вашими знаменами одного человека. Прямо и без уворотов произнесла я. «Сейчас не самое лучшее время для подобных сделок, дорогая супруга», — тише произнес мужчина, бросив короткий взгляд в сторону удаляющихся представителей делегации. «Разве вы не выдвигаетесь в мертвой земле в ближайшее время?» — уточнила я. «Ждать ответа месяц или два я, увы, не смогу. Надеюсь, что к его возвращению в замке буду уже не я, а Адель». Оставлю принцессе заметки со всеми своими мыслями и идеями, чтобы ей было проще вернуться к жизни. А пока я тут, надо быстренько закрыть все дела, до которых у принцессы руки могут не дойти. А я-то думал, когда мне выйдет боком ваше присутствие на обеде? Хмыкнул герцог и усмехнулся. Ого, это что такое? Хорошее расположение духа? С этим мужчиной так бывает? О ком идет речь? мальчишка по имени Брю, он брат моей горничной. Вот оно что. Закатил глаза Рону. Ладно, я освобожу его от службы. Он сможет вернуться домой. Правда, я искренне удивилась тому, как легко лорд Этьен согласился. Удивило даже не то, что он отпустил человека, а то, что не стал отказывать мне с ходу. Да. Но взамен вы пообещаете мне Не уничтожить мой замок и земли в то время, пока я буду отсутствовать. Я еще сильнее нахмурилась. Не таких условий я ждала от герцога. Вы не заболели? Вопрос сорвался с языка до того, как я осознала, что и у кого спрашиваю. Роналд вмиг посуровел, нахмурился, а я решила спешно ретироваться. «Благодарю за милость, милорд». Проблеила я, быстро приседая в реверансе, пока он не передумал и не послал меня ко всем чертям. Не знаю, с какого перепуга он сегодня такой добрый, но мне это явно на руку. «Завтра я уезжаю», — вновь обрадовал меня мужчина. «Как вы верно осведомлены, ваш отец опять отсылает нас на верную смерть». Сложно сказать, сколько иронии было в его голосе но мне жутко захотелось съязвить. Удержала от этого только то, что в руках этого человека все еще была судьба брата Лана. И испытывать удачу я совершенно не хотела. — Пусть боги присматривают за вами ваша светлость, — ответила я так, как полагалось настоящей Адель. — И за вами, — в тон отозвался мужчина. — Лорд Мануа остается в замке. Со всеми просьбами в мое отсутствие а вы можете обращаться к нему. Лорд Этьен закончил на этом наш разговор коротким кивком и ушел. А я еще несколько мгновений постояла на месте, переваривая все произошедшее. До последнего не верилось, что этот жестокий, расчетливый и холодный во всех отношениях человек резко пошел мне навстречу. Бывает же такое. Но радоваться я не спешила. Было боязно спугнуть удачу. За разговором с герцогом я пропустила наличие лорда Мануа среди совещающихся. А уже позже, когда меня нашла Лана у дверей в покое, узнала, что его и не было на том совещании. — Мне сказали, что ему не здоровится, — проговорила девушка, смахивая челку с глаз и вышагивая рядом. — Так что неизвестно, когда вам смогут назначить следующее занятие. — Плохо, — пробормотала я, погруженная в свои мысли. — Надеюсь, ничего серьезного. — Да, услышат вас боги, — покивала Лана. А потом украдкой оглянулась и отвела руку в сторону, показывая мне крохотные ножны с кинжалом у пояса. Простенькое оружие со слегка погнутой рукояти Миледи, если что-то случится, бегите. Я смогу задержать нападающих. — У меня дар речи пропал, и ноги онемели. Это ее после вопроса о письме так на самодеятельность потянуло. «Не смей!» — только и выдохнула я. А перед глазами вновь всплыл образ пифаль «Лана, пообещай мне, ты не станешь рисковать, ты не воин!» «Но, миледи!» — девушка смутилась, скрывая ножны в складках платья. «Ваша жизнь важнее многих, и если вы в опасности...» «Не смей!» — повторила я, чувствуя себя бессильной. Даже появилось желание позвать стражу и попросить обезоружить Лану. — Из-за меня уже погиб один человек. Я не допущу еще одной смерти. Нет. И еще раз нет. — Ваша светлость! — Пообещай мне! — потребовала я, повышая голос. — Лана! — Конечно, ваша светлость! — Неуверенно отозвалась горничная, выглядя расстроенной. А мне оставалось надеяться только на то, что она в этом вопросе обойдется без ненужного героизма. Все, что касалось военных решений и действий, здесь происходило как-то быстро. Я бы даже сказала слишком быстро. Не то чтобы я была гениальным военным стратегом или тактиком, Но что-то подсказывало, что собраться за один день и к обеду следующего выдвигаться на изучение и захват опасных и неизвестных земель как минимум неразумно. Однако отряд генерала уже выезжал за стены замка, а я, как и пристала жене, провожающей мужа на войну, стояла на крыльце и махала вдаль платочком. Ну ладно, обошлось без платочка, я просто вышла вместе с остальными провожающими во двор и к какому-то собственному удовлетворению не нашла глазами леди Мелани. Странно, что столь дерзкая особа, менящая себя будущей герцогиней и женой Роналда, не показала носа. С самим Роналдом я перед отъездом больше не говорила. Мужчина был слишком занят приготовлениями, выпроваживанием королевской делегации и впоследствии командованием отрядом. Лорд Мануа тоже не вышел проводить отправляющихся. Видимо, советнику так и не стало лучше. В общем, единственное, что я вынесла из этого события, провожать отряд на завоевание новых земель — весьма скучное мероприятие. И я не могла дождаться, когда уже закроются ворота за всадниками, шеренгой выезжающими за стены. Лана тихо стояла рядом почти все время. А потом она увидела брата, который не спешил за генералом, в сторону мертвых земель. Так что на какое-то время я потеряла свою служанку из виду, но потом она вернулась с извинениями и благодарностями, сияя, как начищенный золотой слиток. — Ваша светлость, спасибо вам большое! Чуть ли не рухнув мне в ноги, пропищала Лана. — Спасибо! — Тшшш! — шепнула я на нее, отметив интерес собравшихся на проводы. — Пожалуйста! Я не была уверена, что получится. Остаток проводов девушка светилась от счастья. А когда ворота за уезжающими наконец-то закрылись, я чуть ли не бегом поспешила обратно в комнаты. Настало время сделать то, о чем просила Пифаль. Всю прошлую бессонную ночь я посвятила книгам по магии. Успела выпить несколько кубков индовира и, кажется, наконец начала чувствовать ту самую энергию, которую давал этот странный напиток. Чем больше его было во мне, тем легче давались заклинания. Тем проще было зажигать светильники под потолком. Тем быстрее удавалось заставлять левитировать листы бумаги. И сегодня я собиралась, наконец, найти душу блудной принцессы. Да, сегодня. Незачем больше тянуть. Что я буду делать с этим знанием дальше, пока не могла сказать. Как собираюсь возвращать Адель тоже. Но главное ведь начать, правильно? Подать обед. Поинтересовалась Лана, когда я буквально бегом ворвалась в комнату и кинулась к стрельяжу, на котором свернутая в четверо лежала карта материка. «Да, подай», — согласилась я, хотя голода не испытывала от слова совсем. «Пусть лучше оставит меня сейчас одну. Я не уверена, что у меня получится с первого раза, и не хотелось бы, чтобы у очередного провала были свидетели». Лана вышла только с интересом, бросив взгляд на карту, которую я развернула прямо на кровати. Я потопталась на месте, пытаясь решить, стоит ли еще принять эндовира или же мне хватит накопленной за это время энергии на заклинание поиска. Его я вчера нашла в книге. Однако чары эти чаще применялись к поиску именно предметов или живых людей, но не потерянных душ. «Боги, мне нужно ваше благословение». Пробормонтала я, присаживаясь на край кровати и одергивая рукава платья. От предвкушения перехватывало дыхание. Хотелось уже, наконец, отделаться от судьбы Адель и строить свою собственную. Без лжи, лицемерия и плохой актерской игры. Чары, которые я начала зачитывать прямо из книги, отозвались как-то слишком легко. Я чувствовала, как трачу на них энергию эндовира. Ощущала, как дребезжит под моими руками карта материка. И... да, вот оно. Я, наконец, почувствовала ту самую нить, что связывала наши садель души. Это о ней говорила Пифаль. Вот только женщина описывала эту связь как нить, но я ощутила ее цепью, тяжелой, с крупными звеньями. Она тянулась от меня куда-то вперед и... «Обед, ваша светлость!» Лана загремела посудой, но я услышала это, будто через толщу воды. Через распахнутое с десяток минут назад окно в комнату башни врывались резвые порывы ветра. Били меня по щекам, будто пытались привести в чувство, но я не могла надышаться и прийти в себя. Я стояла у окна, уперевшись ладонями в подоконник и пытаясь осознать открывшуюся мне истину. — Миледи, вам нехорошо? Беспокойство в голосе девушки одернуло меня. — Мне позвать лекаря? — Нет, Лана. Хрипло отозвалась я, цепляясь взглядом за горные пики, как за спасительный круг. — Не нужно. — Скажи. Я резко повернулась к ней лицом. Щеки горели, меня бросало то в жар, то в холод. — Скажи, — повторила я, — если бы тебе предложили выбор, Жить прежней жизнью, где все так хорошо, все привычно, твои мечты исполняются. Или испытать удачу и нырнуть во что-то незнакомое, что пророчит намного больше. Что бы ты выбрала? Лана нахмурилась и непонимающе покачала головой. — Я уже сделала в своей жизни такой выбор, ваша светлость. Именно поэтому я сейчас тут. И должна признаться что новая жизнь мне пока нравится больше предыдущей. Я закусила губу и вновь обратила в взгляд к горам, которые возвышались от замка по левую сторону. Новая жизнь — другая судьба. Я отталкивала от себя эти мысли, отказывалась верить, рвалась назад, полагая, что смогу справиться со всем этим. Но если быть честной с собой, там, в родном мире... Меня почти ничто не держит. Братья с сестрами далеко. Из-за родителей нам удавалось созваниваться только раз в месяц. Друзья? Ну да. Учеба? С парнем я рассталась, собаку так и не завела. — Миледи, что-то случилось? — тихо спросила Лана, нарушая мои раздумья. — Я могу вам чем-то помочь? — Случилось, Лана, но тебе я об этом сказать не могу. Просто цепь, которая должна была связывать меня с Адель, оказалась оборвана. А это значило, что душа принцессы умерла по-настоящему. Она не сможет вернуться в это тело, а я... Я даже не знаю, живо ли мое. Прошло слишком много времени. Какая бы магия ни была задействована, может ли тело в другом мире так долго существовать без души? Ответов на эти вопросы у меня не было, как больше и не было надежды на благополучное возвращение к привычной жизни в родном мире. Похоже, я только что приняла взвешенное и обдуманное решение остаться. Если уж теперь я леди Адель Этьен, и мне придется жить в этом мире, самое время начать менять его под себя».